Я еду к Лиде. Я к Лиде. Я еду к Лиде? Странно. Страшно. Как встретимся? Что скажем? Найдем ли вновь друг друга? Не было еще у нас с ней подобных встреч. Впрочем, и разлук тоже. Я вообще не помню своей жизни без Лиды. Школа, институт, свадьба, рождение детей, болезни, радости, горести. Всюду Лида была рядом. Окружающие воспринимали нас только вместе. У нас даже было общее имя – Лика, составленное из первых слогов двух имен. Меня зовут Катей. Сами мы на расстоянии ощущали болезни и беды друг друга, словно были продолжением одна другой. Люди многоопытные предрекали нам неминуемый разрыв, единожды и навсегда, убеждая, что такая пылкая юношеская дружба непременно проходит с возрастом. Однако мы взрослели, обзаводились семьями, начали потихоньку стареть. Но чем дальше... Тем нужней, необходимей друг другу становились. Я помню, как взбунтовалось все во мне, когда я поняла, что мой старший брат Виктор вовсе не из родственных чувств так охотно сопровождает нас следой в кино и на танце. Как яростно принялась я тогда ревновать. Ни брата родного нет, а Лиду к нему. Да как он мог, как посмел даже подумать об этом? Ведь рядом с Лидой такой красивый, умный, такой необыкновенной Рядом с ней должен быть загадочный гриновский принц, а не долговязый белобрысый, ничем не примечательный Витька. Однако сама Лида решила иначе. Изо всех своих многочисленных поклонников она выбрала именно его, моего брата. Поженились они на втором курсе института. Я смирилась, наверное, только потому, что отныне Лида становилась членом нашей семьи. И снова многоопытные люди пророчили нам теперь уж беспременное крушение нашей дружбы. Ее должен был подточить быт, неизбежной в семье распри. И снова прорицатели ошиблись». Помню, в день свадьбы я отозвала брата в укромный угол и, заикаясь от волнения, поклялась. «Учти, если ты хоть раз, хоть один только раз, обидишь, я... я не знаю, что я тебе сделаю. Я за себя просто не ручаюсь». «Понятно», — сказал он и крикнул. «Мама, скажи Катьке, пусть полежит в холодке» у нее кажется солнечный удар. После мне не раз было стыдно за ту свою смешную и глупую угрозу. Оказалось, я плохо знаю и брата своего, и подругу. Вместе они просто исключали малейшую возможность того, что принято называть семейными неурядицами. Прожив почти 16 лет, они так и не узнали, что это такое хотя судьба не раз пыталась проверить их семью на прочность. Неустроенностью быта. Пока не было своей квартиры, они почти три года жили в нашем тесном, многолюдном и шумном родительском доме. Разлукой. Виктор учился в Ленинграде в очной аспирантуре. Болезнью. Долго и тяжело болела Лида. После этого врачи запретили ей иметь ребенка. И это было, может, самое тяжкое испытание. По опыту собственной семьи, да и не только собственной, знаю, как накаляется в такие моменты атмосфера в доме. И тогда достаточно малой искорки, чтобы взорвался, разлетелся в прах весь видимый покой. А вот у Лиды с Виктором ничего подобного не случилось». В их доме сам воздух для подобных взрывов был неподходящим. Еще в самом начале, когда жили они вместе с нами в родительском доме, меня поражала их способность не заряжаться общей нервозностью и даже не замечать тесноты, шума и неблагоустроенности. Словно жили они под невидимым защитным колпаком. Атмосферу умиротворенности и покоя окружала их всюду. И это ощущали все. Даже моя маленькая, беспрестанно орущая Юлька рядом с ними замолкала и начинала вдруг улыбаться. Потом, когда у Виктора и Лидии появилась собственная квартира, я часто ходила к ним, чтобы отдохнуть. Исцелял сам воздух этого дома. Ощущение прочности, основательности, надежности. Никаких изломов и надрывов все ровно и спокойно. Не случайно их дом был так популярен в кругу друзей. Наш общий приятель, врач-невропатолог, говорил, что с удовольствием посылал бы своих пациентов на излечение не в санатории, а в семью моего брата. «Пожалуйста», – смеясь, говорил Виктор, «только при условии, что они будут вести себя тихо». «И не мусорить», – добавляла Лида. «Кстати», – Оба эти условия нами, их друзьями, не выполнялись. Часто мы вваливались к ним толпой как раз с целью пошуметь, повеселиться. Гостей у них вообще бывало множество. К тому же Виктор с детства был заядлым туристом, быстро обратил в свою веру Элиду. И, и собратья туриста обосновали здесь свою штаб-квартиру. Тут ремонтировали палатки, укладывали рюкзаки, Здесь начинались и заканчивались походы. Я была ярой противницей учебы Виктора в аспирантуре. Всячески пыталась убедить Лиду запретить ему ехать в Ленинград. — Ты только представь! — горячилась я. — Три года врозь! Три года! Это же целая жизнь! — Ну, насчет жизни ты, как всегда, преувеличиваешь, — отвечала Лида. Хотя, конечно, это срок немалый, и запрещать я ничего не буду. Пойми, это же мужская психология. Он непременно должен чувствовать себя сильнее и умнее женщины. Иначе страдает его ущемленная гордость. Разве можно в этом случае становиться на его пути? Ты знаешь, сколько там женщин? Не успокаивалась я. С виду сама невинность а и глазом не моргнешь, приберет к рукам. Ну и грош цена такой семье, для которой разлука – катастрофа. Я пыталась воздействовать на Виктора, используя даже запрещенный прием. Давай, давай, уезжай, уезжай поскорей. А Генка-то Ивлев тут остается. Генка-Ивлев – наш общий институтский друг, влюбленный в Лиду еще с первого курса он никогда и не скрывал своих чувств к ней, только изо всех сил старался страдания скрыть за улыбкой. Приходя в гости к Виктору и Лиде, он садился всегда напротив нее, говоря, что смотреть на замужнюю женщину не запрещает ни один свод законов и что это ненаказуемо. Он так и не женился и грустно шутил, что подождет, когда Виктору с Лидой «надоест ходить, взявшись за руки». Они действительно всегда так гуляли. Вот тогда-то он и женится на Лиде. И не в пример ее нынешнему мужу будет свою жену исключительно носить только на руках. Виктор советовал воздыхателю заранее записаться в секцию тяжелой атлетики на предмет тренировок по поднятию тяжестей. А Лида говорила, что к тому времени Уже будет самая пора на прогулке вывозить ее в коляске. Вот этой ситуацией и пыталась воспользоваться я, чтобы только воспрепятствовать отъезду Виктора, чтобы только не разлучались они с Лидой надолго. Брат тогда посмеялся надо мной. «Скажи, пожалуйста, какая бдительная у меня сестрица? Да я за тобой, как за каменной стеной. Уезжаю». И вся надежда только на тебя. Ты, Катюха, уж тут бди. Конечно, никакие мои опасения тогда не оправдались. Как не оправдались они ни разу за все 16 лет их совместной жизни. И теперь, когда заходит разговор, и все дружно сходятся на том, что по-настоящему счастливых семей нет, я всегда с горячностью бросаюсь в спор утверждая, что такую семью, нехорошую и даже не отличную, а просто идеальную, прекрасно знаю. Вернее, знала. Когда четыре года назад в автомобильной катастрофе погиб Виктор, все мы, друзья и родные, очень боялись за Лидию. Обрушившееся на нее несчастье придавило ее. Парализовала волю к жизни. Она вставала утром, одевалась, ела, шла на работу и вообще жила, кажется, только потому, что мы ее к этому принуждали. Лида напоминала вынутую из воды рыбу. Рухнул привычный мир, нечем стала дышать. И она судорожно заметалась в поисках спасительного убежища. Но всё вокруг стало зыбко и неустойчиво. Все, кроме их дома, где еще виделся и слышался хозяин, где всё хранило его взгляд, дыхание, голос. И Лидия ухватилась за свой дом, как за спасение, словно улитка втянула себя в его скорлупу. Она боялась передвинуть, переставить по-иному хоть одну вещь. Пыталась сохранить старые, еще Виктором заведенные порядки. По-прежнему собирала у себя друзей. Как раньше, гомонила здесь туристская боротва. Сохли на балконе палатки, укладывались рюкзаки. Вместе со всеми шла Лида в походы по прежним маршрутам. И от этого сохранилась иллюзия того, что все как раньше. И только хозяин замешкался где-то по своим делам и поотстал от них. Мало-помалу Лидия нашла относительную точку равновесия, свыклась со своим новым положением. И тогда мы, сговорившись, стали как бы ненароком оставлять по возможности чаще их вдвоем с Генкой Ивлевым. Почему бы двум прекрасным одиноким людям не объединить свои судьбы в одну? Но она, догадавшись, к чему мы клоним, отнеслась к этому с таким возмущением, что мы отступились. А еще через год случилось нелепое и необъяснимое. В проектный институт, где мы работали с Лидой, приехал в командировку профессиональный сердцеед. За месяц успел погулять с институтскими девицами и одинокими дамами. Дошла очередь и до Литии. И ко всеобщему изумлению она не отвергла с негодованием его ухаживаний. Последние дни его командировки они были неразлучны. Сидели вечерами в ресторане, танцевали, и скоро он из гостиницы переселился к ней. Когда истек срок командировки, он удалился в своясе. А через две недели уволилась с работы Лидия и уехала. Уехала тихо, никому не сказав, ни с кем не поговорив и не попрощавшись. Мне она оставила записку, всего две строчки. «Ничего тебе не объясняю, пока еще ничего не поняла сама. Прости». Мы были обижены, оскорблены. Да разве мы не друзья ей? Разве не желаем от всего сердца счастья? Разве не благословили бы ее с радостью на новую жизнь? Но то, что произошло, было настолько неприлично, что мы старались не говорить об этом. И вот два года мы не виделись с Лидией. Изредка она присылала коротенькие письма, но сквозь бодрый тон просачивались неуверенность и тревога. Была в них и какая-то явная недоговоренность. Хотя адресовала она письма мне, были они обращены ко всем нам, бывшим ее друзьям. Видно, не могла она... Не решалась, боялась остаться даже в письмах со мною один на один. И вот я еду к Лидии. Еду и проклинаю себя, почему не сделала этого раньше? Почему не бросилась следом за нею сразу же? Недавно встречалась с Лидией наша общая знакомая. Она возвратилась в ужасе. «Лидию надо спасать!» Она попала в петлю, из которой ей самой не выбраться, доведена до предела, смотрит, как затравленный зверек, и вообще прежней лидии нет, от нее осталась только тень. Я бросила все и села в поезд. К черту все обиды, к черту самолюбие, главное помочь ей, моей лиде. Надо взять ее и увести из этого кошмара, в который она попала. увести снова к нам, ее старым добрым друзьям. Никто никогда не напомнит Лидии о горькой ошибке. Она и без того наказана за нее жестоко. Чем ближе к цели, тем неспокойнее на душе. Все смешалось. И радость, и боль, и тревога. Ну вот и дверь. Как трудно протянуть руку к звонку. Белая кнопка мелко бьется в такт сердца, словно подключены они к одному источнику тока, самого высокого напряжения. В дверном проеме, как в раме, Лидия. Словно стояла за дверью, ждала моего звонка. В глазах сначала радость сумасшедшая, потом, вроде разочарование, И даже испуг. И, наконец, когда узнала, снова радость. «Катя! Катюша! Господи, ты!» Ну почему руки такие тяжелые, непослушные? Чего они медлят?» Ледуйся! Мы снова вместе, и ничего не надо объяснять. Мы поняли друг друга без слов. Она не спрашивает, зачем я примчалась, Я не допытываюсь, что пришлось ей пережить, выстрадать за эти два года. Я и без того вижу. Нет, тревога поднята не зря. Вот и похудела так, что со спины можно принять за подростка. Она напоминает сейчас ту давнюю Лиду. Только плечи подняты настороженно, словно в ожидании удара. Да в бездонных глазах скопившаяся невысказанная боль. Хотя нет, не только это. Вместо всегдашнего тяжелого узла на затылке короткая, почти мальчишеская стрижка. И еще новшество. Она тщательно умело подкрашена. Меня удивила квартира. Никогда бы не сказала, что хозяйничает в ней Лида. Строгой, дотошной хозяйкой она не была никогда, и даже чуточку этим бравировала. Презирала поклонение вещам. В обстановке они с Виктором довольствовались самым простым. И вдруг мягкие пуфики, гора подушек на диване, аккуратные шеренги фужеров в серванте. Нет, рюкзак или походный котелок сюда никак бы не вписались. Только сейчас я заметила, что стол по-праздничному накрыт. Гостей, видно, ждет, Хотя приборов только два. Лидия перехватила мой взгляд. «Митю жду. С минуты на минуту должен приехать из командировки». Меня по сердцу резанул и этот сюсюкающий тон, и это пошлое полуимя. Сразу вспомнилось, что брата она всегда называла только Виктором, и ревность шевельнулась во мне но я тут же постаралась погасить в себе эту вспыхнувшую искру. Нельзя. Нехорошо. Лидия засуетилась, накрывая на третьего. А я поежилась от перспективы сидеть за одним столом с ДН. Так называла его в письмах Лида. Или, как только что выяснилось, с Митей. Наконец нервозность первых минут прошла. Мы сели на диван, Обнялись. Лида учинила мне допрос про всех и про все. И я добросовестно, подробно, о кое-где даже в лицах представляла жизнь родных, друзей, сослуживцев. Лида зажгла торшер, и узкий зеленоватый световой круг замкнул нас в себе. Остались за его пределами бесконечные два года разлуки. Мы снова были вместе. Я и Лида. Мы снова нашли друг друга. Стало хорошо и просто. Совсем как прежде. Я рассказывала про Юлькины проказы. Лида заставляла повторять одно и то же по нескольку раз. Вспоминать еще что-нибудь. Упоительно хохотала, изумленно охала. Вдруг на полусловие, будто пробудившись, Глянула на часы, не поверила, поднесла их ближе к глазам, съежилась, закаменела. Потом она глядела на часы неотрывно, словно хотела загипнотизировать стрелки. Да, мы снова были вместе. Только стеной стояли между нами крошечные лидиночасики часики и ее насторожное ожидание. Звонок прозвучал, словно электрический разряд. Лидия кинулась к двери, как на крик о помощи. Сообразив, метнулась от двери к непрерывно звонящему телефону. «Митя, это ты? Господи, что случилось? Как ничего? Скажи мне правду, ты заболел?» «Митя, отвечай! Я по голосу слышу, ты заболел? Тогда почему ты -то еще там? Ты должен быть уже дома!» Нет, Дмитрий, я знаю точно, командировка по сегодняшний день. Все, между прочим, возвращаются вовремя. Да, все. Кроме тебя. У тебя всегда производственная необходимость. Что ты? Я совершенно спокойна. Абсолютно. Всего хорошего. Надеюсь, завтра вы изволите пожаловать домой. Алло. Алло. — Девушка, почему разъединили? Я доплачу. Соедините, пожалуйста. — С гостиницей? — Наверное, с гостиницей. — Ну, проверьте, мы же сию секунду говорили. Неужели нельзя выяснить? Алло! Алло! Пальцы Лидии были белыми от напряжения. Она сжимала телефонную трубку так, словно хотела задушить. С трудом разжав руку, судорожно глотнула воздух. Огляделась и, кажется, удивилась, увидев меня. «Вот», — виновато сказала она, — не успела спросить, когда приедет. «Завтра, наверное. Конечно, завтра. Чего там долго-то делать?» Я не верила своим глазам. Это была не Лидия. Всегда уравновешенная, спокойная, выдержанная. Не может она так кричать. Эта неприкрытая, ревнивая подозрительность не Лидина. И привычка кусать ногти тоже не ее. Мы попытались возвратиться к прерванному разговору. Но Лида была где-то далеко от меня. Она силилась вникнуть в смысл того, что я говорила. Старалась отвечать в попад. Однако это удавалось ей с трудом. Она часто отключалась, видя и слыша что-то свое. Я замолчала, и она даже не сразу заметила это. Очнувшись, ужасно смутилась, хотела что-то сказать. Но полились слезы, вынося наружу глубоко запрятанные слова. «О, Господи! Да когда же это кончится?» Не могу я больше. Сил не осталось. Ты думаешь, я сумасшедшая? Нет. Умом-то я как раз все прекрасно понимаю. Первое над собой смеюсь. Подумаешь, три дня в командировке. Ерунда. А я ничего с собой поделать не могу. Ведь если бы не ты, я, наверное, сейчас уже мчалась к нему на такси. Поверишь... Утром расстанемся, я вечера не могу дождаться. Он не позвонит, я умираю. У нас в отделе смеются надо мной, так я из автомата ему звоню. Он только еще подумает, а я уже бегу выполнять. А каждая его командировка — настоящая пытка. Ведь я всерьез собиралась курсы закончить, чтоб к нему шоферам пойти. И пошла бы обязательно, если бы он не запретил. Что это за наваждение-то такое? Ты скажи, что это со мной? Я не знаю, может, это любовь. А, ты вымолвила. А я вот боюсь себе признаться. Если так... Значит, с Виктором я полтора десятка лет без любви прожила, да? Что ты, Лида? Успокойся. Просто по-разному это бывает. Нет, Катя, нет. Я себя обманываю, себе не признаюсь. А тебя обманывать не стану. Умом я Виктора любила, не сердцем. Знала, что лучше его не найти, и покойнее, уютнее мне ни с кем не будет. Но клянусь тебе, не знала я, даже не подозревала, что любят-то совсем не так. Да какая же это любовь, если за три года его учебы мы и виделись-то всего несколько раз, и никаких тебе страданий. Все тихо, спокойно. Обстоятельства. Да сейчас я лбом стену прошибу, Никакие обстоятельства меня не удержат. Я с ужасом вспоминаю, Как сама просила Виктора Потанцевать с нашими женщинами. А здесь мы на новогодний вечер пришли, Потанцевали, я отдохнуть села, А Митя начальницу свою на танец пригласил. Он только руку ей на плечо положил, а у меня словно угли горячие к сердцу приложили. Нет, Катя, не любила я тогда. Да и не жила вовсе. Сорок лет почти проспала. Живу только два последних года. Очень нелегкая эта жизнь – Зато настоящая. Самое страшное, когда я думаю, что могла бы всю жизнь проспать. И ведь считала бы себя счастливой. Даже представить страшно. Знаешь, рожать я решила. А Опомнись, тебе же нельзя. Было нельзя, а сейчас можно. Теперь я все смогу, что он захочет. Вспомни о возрасте. Помню. Почти сорок. все равно рожу. Неустанно, беспрерывно тянутся рельсы за горизонт. И следом за ними тянется и сердце тоненькая, нескончаемо длинная жилка. И натянута она уже до последнего предела. А все никак не порвется. Я уезжаю от Лидии. Я уезжаю от Лидии. Окончательно, навсегда. Монотонно подрагивает вагон, и во мне перемешивается все накопленное за эти сутки. Пронзительная боль утраты. Я потеряла Лидию. Обида за брата, ненависть к неувиденному мною, ДН, беспокойство за судьбу бывшей подруги и еще что-то. Я ощущаю, что еще одно чувство едким желчным комом встало в душе, теснит дыхание, давит на сердце. Ну что там еще? Что? Неужели зависть?